Глава 15. Союз толстых любителей пива. Они снова встретили Сумитрича, и тот, не спрашивая, проявив заботу, самостоятельно принес им бутерброда и пиво. Ты, конечно, в курсе, Христофорч, начал журналист в городе ⁇ Новое убийство ⁇ В курсе? Кстати, пока не забыл, Леша, где и с кем ты был? 29 октября. С десяти вечера до двенадцати. — А что? — вытаращил глаза Добродеев. — Это когда убили Ирину? — Именно. — Алиби у тебя есть? — Есть, господин прокурор. Отдал честь журналист. Был на банкете по случаю юбилея мэра в компании. Пили всю ночь. — Кто еще был в компании? — Графоман Громов, насколько я помню. Еще несколько лиц, ты их не знаешь. Что? Встретился с Леней? Спросил про алиби. Ну, и как тебе он? Спросил. Он сослался на тебя. Так что вы оба под большим вопросом. Интересный типаж. Тебе не приходило в голову, что у всех маленьких мужчин комплекс Наполеона? Приходила Лёня. Приходила. Лёня — бабник и мачо. Все ольковные сцены в его романах, как утверждает молва, почерпнуты исключительно из личного опыта. Готов поверить, что он сам эти сплетни распускает. А плохие парни, шантажисты, убийцы, растлители малолетних и подлецы — личные враги, соперники — Те, кто наступил на больную мозоль, неудачно выразился или неудачно пошутил. Его знакомые, особенно дамы, боятся книжку открыть, а вдруг отобразил. Он и тебя отобразит, можешь не сомневаться. Ему нравится эпатировать публику, покрывая себя таким душком демонизма и всезнайки. Вернее, пардон, аурой. Завидуешь? Ну, как тебе? Есть, наверное. Я ведь тоже мог бы. Голова работает, житейский опыт, то все. А что не хватает, а задницы не хватает. 99%. Но я не теряю надежды. Может, ногу сломаю или еще что-нибудь, буду сидеть дома, вот тогда и займусь. Понятно. Что по убийству? Кое-что. Добродеев порылся в папке. «Вот цветочный магазин «Горная лаванда». Монах взял фотографию, напоминающую иллюстрацию из гламурного журнала. Море цветов в высоких прямоугольных стеклянных вазах. Окно до пола с частым переплетом рамы. Видна улица с прохожими, троллейбус, машины. В центре зала сложены из дикого камня бассейн с белыми лотосами и керамической цаплей. На узкий мраморный прилавок брошен беспорядочный ворох белых цветов. На них лицом вниз лежит девушка с платиновыми короткими волосами, на голове надета белая кружевная шляпка с искусственными цветами и короткой вуалью. На шее отчетливо видны темные пятна, «Три красных тюльпана. Откуда?» – спросил монах, рассматривая фотографию. «Пообещал их фотографу напечатать у нас статью. Он с какого-то перепугу решил, что ему есть что сказать народу. Воспоминания босоногого детства. Знаешь, Христофорч, есть определенный психотип людей, которые все время хотят рассказать о своем детстве и показать альбом, где их жизненный путь начинается с голенького младенца, лежащего на животе, или написать. Причем, почему-то всегда одни мужики. Женщины живут минутой, Леша. Они жадны и любопытны. Им не до воспоминаний. А мужикам нужна глобальность, признание толпы, доказательство состоятельности. Другими словами, женщины – тактики, а мужики – стратеги. Причем, «Дураки в том числе! Ты ее знал?» Добродеев пожал плечами. «Может, видел когда-нибудь? Я там несколько раз покупал цветы». «Что уже известно?» В пятнадцать в магазин привезли цветы из зеленхоза. Продавщица, ее зовут, звали мира Ткаченко, приняла товар, расписалась на накладных и стала расставлять вазы. Там работают две девушки по очереди с десяти утра до десяти вечера. Так что в утреннюю смену приходит пораньше, чтобы принять цветы и рассортировать. Ее задушили около восьми. Задолго до открытия убийца, уходя из магазина, оставил дверь открытой, и в десять-пятнадцать появилась первая покупательница — пожилая дама. Она вошла обратилась к продавщице, стала протирать запотевшие очки и не сразу заметила. Девушка сидела, а на прилавке перед ней была набросана в беспорядке груда белых цветов, роз, лилий, и среди них несколько розовых тюльпанов. Покупательница показала, что продавщица ей не ответила, а продолжала сидеть неподвижно. Она также обратила внимание, что за вырез ее платья были засунуты три розовых тюльпана. Как оказалось, их стебли были продеты в золотое обручальное кольцо. А потом девушка вдруг упала лицом в цветы, после чего женщине стало плохо, и она опустилась на полу прилавка, а ее песик, она была с маленьким песиком, стал выть. Как ее? Руками. Шляпка с вуалью... «Не ее. Она старая и пожелтевшая, как и туфли в квартире первой жертвы», — заметил монах. «Тогда убийца принес старые туфли. Теперь старую шляпку и кольцо. Скорее всего, тоже не новое. Похоже, почерк. Он убивает молодых женщин известного толка и оставляет на месте преступления». Старые вещи, возможно, из семейного сундука. Известного толка? Что значит известного толка? Удивился журналист. Девушки по вызову, Леша. Все они девушки по вызову. А в семейном сундуке вещи покойной матери, чистой порядочной женщины. Он пытается исправить этих потоскушек, отпустить им грехи. «Помянуть матушку добрым делом». «Я не говорил тебе раньше». «Не мог». «Был связан словом». «Тут у нас в городе уже шесть лет». «Работает э, какое-то слово неподходящее». «Функционирует». «Даже не знаю, как лучше». «Короче, клуб девушек по вызову черный фарфор». «У нас в городе?» — изумился журналист». Ты уверен? А, а почему я ничего не знаю? А потому что ты рупор и трубодур, Леша. А у них полная тайна вкладов, как в масонской ложе. Замешаны серьезные люди. Откуда ты знаешь? Журналист все еще не верил. Знаю. Все три девушки. Ирина, сбежавшая от убийцы Лина, и девушка из цветочного магазина «Слава» — все оттуда. «Значит, нужно вычислить тех, кто знал всех трех?» — воскликнул журналист. «Верно. Вычислили. Их оказалось трое». «Кто?» — потребовал журналист. «Литературный плейбой в списке?» «Поэтому ты спрашивал про Алиби в списке». «Плейбой в списке». Поэтому я спрашивал про его алиби, и ты подтвердил, что алиби у него есть. — Христофорович, ну какое к черту алиби? — вскрикнул журналист. — Я что, за руку его держал? Мы же все хорошие были. После мэрии пошли в трактир, нахрюкались до потери пульса. Кто-то уходил, кто-то приходил. Ну, круговорот. Вот так и рассыпаются алиби, — философски заметил монах, — значит, не держал за руку. — Не держал. — И он тебя не держал? — Мне что, нужно алиби? — спросил журналист. — имею в виду, я не член клуба. — Пока не нужно. — Спи спокойно, — ответил монах. — Постарайся вспомнить, видел ли ты его между десятью и двенадцатью, и как он выглядел после двенадцати. В смысле, ну, может, озирался, дергался, оглядывался, одним словом, Вел себя неадекватно. Возможно, переоделся, был в синем костюме, а то вдруг оказался в черном. Когда бьешь жертву ножом, трудно не испачкаться. Да там все вели себя неадекватно, Христофорыч. Насчет костюма... Да я не помню даже, в каком костюме был я сам. Но я постараюсь. А насчет сундука покойной матушки, ты уверен? Не знаю, Алеша. А что еще можно подумать? Там туфли, тут шляпка. В результате вырисовывается психологический портрет одинокого, асоциального, угрюмого типа, воспитанного матерью-одиночкой с жесткими моральными устоями, который всю жизнь был на коротком поводке, а теперь остался один и растерялся. И до сих пор хранит вещи покойной матушки». «По-твоему, это нормально?» Они помолчали немного, и крепившийся журналист выложил свой козырь. «Ошибаешься, монах! Убийца был не он, а она!» «В смысле?» — удивился монах. «Ее видели, Христофорыч?» «Задняя дверь магазина выходит в тупичок». Между двумя жилыми домами. Там же стоит мусорный ящик, куда магазин выбрасывает вялый товар. Там всегда копается кто-то из местных. Эту женщину видели? Она пришла примерно в 7:40. Задняя дверь была не заперта, и она вошла. Через черный ход. Потому что магазин был еще закрыт. Когда она выходила оттуда, никто не видел. «Она вышла через главный вход на центральную улицу», — сказал монах. «Открыла дверь изнутри и оставила не запертые. «Ты говоришь, девушку задушили руками. Женщина?» «Какой-то неженский способ убийства». «Разные бывают женщины, Христофорович, сам знаешь. Бывают и такие, амазонки». Монах кивнул, соглашаясь. Как она выглядела? Свидетельница видела только ее со спины. Высокая, в кожаном пальто, меховой шапке, с сумкой через плечо. Странная получается вещь. Монах задумался. В первый раз она принесла с собой туфли, теперь шляпку. Если это она, психотип «Мстителя», Предполагает, скорее, мужчину, у которого сложности в определенном плане. А тут женщина, что нетипично. Ты ведь знаешь, что сексуальные маньяки в основном мужчины. В основном не значит всегда, заметил Добродеев. История знает примеры. Так то история. Может, оскорбленная жена убирает девушек по вызову, которые... «С ее супругом?» — фыркнул журналист. «Даже не смешно, Христофорч. «Не смешно». «Какие причины могут быть у женщины убить другую женщину?» «Как по-твоему?» «Только любовь». «Мужики убивают из любопытства и ради денег женщины из-за любви». «Сильно сказано». «Ты действительно так думаешь?» «Ну, ради красного словца, как знаешь». Накатило афористическое настроение. Надо будет подкинуть Громову. Пусть разовьет тему. Может, не женщина? Сказал монах, раздумывая вслух. Не женщина. Ты думаешь, транссек? Надо бы встретиться со свидетельницей. Она же видела ее только со спины. Это не важно. Если ее подтолкнуть, она вспомнит что та женщина и шагала крупно, и руками размахивала, и что-то в ней было неестественное и странное. Ты знаешь, сколько мелочей отпечатывается у нас в подсознании? И именно эти отпечатки подпитывают интуицию, или так называемое шестое чувство. — Бай, как сказал, — восхитился Добродеев. Подпитывают интуицию. Ты книжки часом не пишешь, Христофорович? Пишу. Заметно. Еще как. Что делать будем? Мысли есть? Дедуктивные. Имеется у меня пара мыслишек в запасе. Ими и займемся, Леша. Прямо сейчас. Координаты свидетельницы есть? Выходим в поле. И они отправились в поле. Свидетельница, маленькая, востроглазая бабушка, расспросила их из-за двери, рассмотрела в глазок и пригласила в квартиру. Разговор имел место в прихожей. Ни чая, ни кофе им не предложили. В квартире сильно пахло подгоревшей едой. «Видела женщину», — подтвердила свидетельница. «Сколько было времени?» — она задумалась. «Примерно семь сорок». Я сразу пошла домой, и на ходиках было без десяти восемь. Какая? А я ее со спины видела, лица не видела. Высокая, молодая, вроде в кожаном пальто и меховой шапке, с сумкой через плечо. Сапоги на низких каблуках. Прошла мимо меня прямо к двери и шасть туда. Зеленхоз цветы привез, и Славочка дверь не закрыла. Забыла видать. «Жалко, прям душа заходится. Хорошая девушка. Всегда цветы отдаст. Я вечером стою на углу. Всегда кто-то купит», — добавила она доверительно. «Меня и участковый знает, не трогает». «Чем от нее пахло?» — вдруг спросил монах. «Она прошла мимо вас. Вы помните?» «Так ничем вроде». Бабушка задумалась. «Может...» — Чаю? — спросила она. — Или капусточки тушеной свеженькой только с огня. — Спасибо. — Нам нужно бежать, — озабоченно сказал журналист, отступая к двери. — Спасибо. — Да подожди ж ты, — с досадой сказала бабушка, — резвый какой. — Дай вспомнить-то, чем пахло. — Чем пахло, — говоришь. — А ведь пахло. — Повела. — Сейчас, сейчас. Вроде... вроде травой. Похоже на донник. Или этой... Э, лавандой. — Точно! У меня мыло лавандовое. Запах сильный был? — Нет, совсем слабый. Если б не мыло, ни за что не признала бы. — Теперь я без цветов осталась... Пригорюнилась бабушка. «Светка, это вторая. Ни за что не даст. стух злая девка!» «А запаха лимона не было?» — спросил монах. «Да вроде нет». На улице Добродеев перевел дух и сказал христофорович а ведь лаванда не женский запах. У меня лосьон лавандовый. Может, и правда мужика. И сапоги на низких каблуках». Молодая женщина в сапогах на низких каблуках. Нереально. Не обязательно, Леша. Моя бабка перекладывала одежду сушеной лавандой от моли и для запаха. А каблуки — дело вкуса. Тем более зима. Скоро скользко. А лаванда... Подумай. Никаких ассоциаций. Журналист задумался. Ты хочешь сказать, что... Запах был от шляпки, да, от шляпки, которая лет тридцать хранилась в шкафу или сундуке. Теперь этот запах ничем из нее не вышибишь. Убийца хранит у себя старую одежду, переложив ее лавандой. Шляпка была у него в сумке. Кто? А черт его знает. «Он или она? Чью?» «Мы это уже обсуждали. А лимон при чем?» Сбежавшая Лина сказала, что от убийцы пахло чем-то цитрусовым. «Понятно. Интересная улика. Запах убийцы. Надо будет использовать в будущем романе, если я когда-нибудь сподоблюсь». Он махнул рукой. «Куда теперь?» «К писателю. Хочешь со мной?» Нет уж, дожимай его сам. Потом расскажешь, только это не он. У него и так много игрушек. Убийство этому нарциссу ни к чему. На том они и расстались, пожав друг другу руки. Монах неторопливо зашагал на проспект Мира, где проживал писатель, а журналист побежал строчить очередной горячий материал.